Глава 33. Джейн ощущала непривычную тяжесть пистолета на бедре. Некогда ее лучший друг, в последнее время он был надежно заперт в ящике комода. Она неохотно зарядила его и вложила в кобуру. С почтением относившаяся к боевому оружию, она никогда прежде не колебалась, доставая его. «Должно быть это влияние материнства», — подумала она. Глядя сейчас на пистолет, она почему-то думала только о Реджине ведь одно движение пальцем, один выстрел могут разлучить нас. «Совсем не обязательно, чтобы шла именно ты», — сказал Габриэль. Они сидели в его Вольво, припаркованном на Ньюбери-стрит, где модные бутики уже закрывались на ночь. У ресторана по соседству слонялась разодетая публика, разогретая ужином и вином, чего нельзя было сказать о Джейн. От волнения она едва сумела впихнуть в себя кусочек жареного мяса, который приготовила и принесла к ним в дом Анжела. «Можно было бы послать другую женщину из полиции», — сказал Габриэль. «Зачем тебе соваться?» «Мила знает мой голос, она знает, как меня зовут. Я должна сама». «Ты месяц была вне игры». «И теперь мне пора возвращаться». Она посмотрела на часы. «Четыре минуты», — передала она по рации. «Все готовы», — ответил Мур. «Мы на месте. Фрост на углу Бикон и Хаттингтон-стрит. о входа в отель времена года». «Я буду прикрывать себя сзади», — пообещал Габриэль. «Хорошо». Джейн вышла из машины и одернула легкий пиджак, чтобы прикрыть кобуру. По Ньюбери-стрит она двинулась на запад, лавируя в толпе туристов выходного дня. «Беззаботные люди. Им не нужно носить на поясе пистолет». На Арлингтон-стрит она остановилась, пережидая поток транспорта. Через дорогу начинался городской парк, а слева тянулась Бекон-стрит, где дежурил Фрост. Джейн даже не покосилась в его сторону. Она не стала оборачиваться и смотреть, идет ли Габриэль сзади. И так было понятно, что он там. Рицоли перешла Арлингтон-стрит и углубилась в парк. После суеты Ньюбери-стрит здесь было тихо и спокойно. На лавочке у пруда сидели в обнимку влюбленные, порыве страсти, не замечая никого вокруг. У мусорного бака возился мужчина, выуживая алюминиевые банки и складывая их в волшовый рюкзак. На лужайке под деревьями развалилась компания подростков по очереди треньковших на гитаре. Джейн остановилась у пруда и вгляделась с прибрежной тени. «Здесь ли она?» «Уже наблюдает за мной?» Никто не подходил к ней. Джейн стала медленно бродить вокруг пруда. Днем здесь катались на лодочках, Счастливые семейства ели мороженое, а музыканты долбили в свои барабаны. Вечером вода была спокойной, черная дыра, в которой не дрожали отблески городских огней. Рицоли дошла до северной части пруда и остановилась, прислушиваясь к шуму машин на Бекон-стрит. Сквозь кусты она различила силуэт мужчины, притаившегося под деревом, Барри рост. Она развернулась и продолжила обход пруда, пока, наконец, не остановилась под фонарем. Я здесь, мило Посмотри на меня как следует. Убедись в том, что я одна. Постояв немного, Джейн опустилась на скамейку и под светом фонаря ощутила себя звездой спектакля одного актера. Она чувствовала устремленный на нее взгляд, вторгавшийся в ее личное пространство. Сзади что-то зашуршало, и она резко обернулась, автоматически потянувшись к пистолету. Рука замерла на кобуре, когда Джейн увидела перед собой того самого бродягу с мешком клацающих алюминиевых банок. Несколько успокоившись, она снова откинулась на спинку скамейки. Налетел легкий бриз, потревожив зеркальную гладь пруда, и на ней заребили искорки света. Мужчина добрел до помойки, поставил свой мешок и принялся копаться в мусорном баке. Он был так увлечен своим занятием, как будто рылся в сокровищнице, и каждая его находка сопровождалась громким клацанием алюминия. Неужели он никогда не исчезнет? раздражение она поднялась со скамьи, чтобы уйти от него подальше. И тут зазвонил ее сотовый Она сунула руку в карман и выхватила телефон. «Алло, алло!» Молчание. «Я здесь», — сказала она. «Я сижу у пруда, как вы просили, мило». Но в ответ услышала только стук собственного сердца. Связи не было. Она огляделась по сторонам, но увидела все те же лица. Парочку обнявшуюся на скамейке и подростков с гитарой. А еще человека с мешком. Он застыл возле бака, как будто увидел ювелирное украшение в ворохе газет и пищевых упаковок. «Да он подслушивает!» «Эй!» — окликнул его Джейн. Мужчина тотчас выпрямился и двинулся прочь от бака, волоча за собой мешок жестяными банками. Джейн пошла следом за ним. «Я хочу поговорить с вами!» Человек даже не оглянулся, продолжая идти вперед, и ускорил шаг, зная, что его преследуют. Она поспешила за ним, и нагнала как раз тот момент, когда он свернул на тропинку. Схватив его за полу куртки, она силой развернула его к себе. Оказавшись в луче света от фонаря, они уставились друг на друга. Джейн увидела пьяные глаза и грязную бороду с проседью. В нос ей ударило зловонное дыхание, смесь алкоголя и запаха гниющих зубов. Он отпихнул ее руку. «Что вы делаете? Какого черта, дамочка?» Рицолли. Рявкнул у нее в наушниках голос Мура. «Тебе нужна помощь?» «Нет-нет, все в порядке». «С кем от ты разговариваешь?» Удивился бродяга. Она со злостью отмахнулась от него. «Проваливай! Давай проваливай отсюда!» «Да кто ты такая, чтобы мною командовать?» «Уходи, вот и все!» «Да уж!» Он фыркнул и пошел прочь, волоча за собой мешок. «Сколько псих встало в парке!» Она обернулась и вдруг поняла, что попала в окружение. Габриэль, Мур и Фрост вышли из своих укрытий и рассредоточились по периметру, словно защищая ее со всех сторон. «О, Боже!» — вздохнула она. «Я разве звала на помощь?» «Мы не знали, что происходит», — объяснил Габриэль. «Ну, теперь все пропало». Она оглядела парк, и он показался ей совсем опустевшим. Парочка уже покинула скамейку. Только подростки гоготали на лужайке. Если Мила наблюдала за мной, она поняла, что это ловушка. Теперь она точно ко мне не подойдет. «Уже девять сорок пять», — заметил Фрост. «Что будем делать?» Мур покачал головой. «Давайте сворачиваться, сегодня уже ничего не произойдет». «Все шло нормально», — сказала Джейн. «Зачем вы стали изображать кавалерию?» Габриэль заехал на парковку возле их дома и заглушил двигатель. Мы не знали, что происходит. Мы увидели, что ты побежал за этим мужиком, а потом нам показалось, что он тебе угрожает. Он просто пытался вырваться. Я же не знал. Я только подумал, что... Он замолчал и взглянул на нее. Просто я так отреагировал, вот и все. Наверное, мы потеряли ее. Значит, потеряли. Ты так говоришь, как будто тебе все равно. Знаешь, для меня главное, что с тобой все в порядке. А на остальное мне плевать. Он вышел из машины... Она за ним следом. «Ты случайно не забыл, чем я зарабатываю на жизнь?» Спросила она. «Стараюсь не забывать». «Моя работа вдруг перестала тебя устраивать». Он хлопнул дверцей и устремил на нее взгляд поверх крыши автомобиля. «Признаюсь, это так. Ты хочешь, чтобы я оставила ее?» «Как будто от моего мнения что-то зависит». «И что прикажешь мне делать?» «Есть свежая идея. Ты могла бы сидеть дома с Реджиной». «Опять за старое? Даже не верится, что я слышу это от тебя!» Он вздохнул и покачал головой. «Мне и самому не верится!» «Ты знал, кто я, когда женился на мне, Габриэль!» Джейн отвернулась и вошла в подъезд. Уже поднимаясь по лестнице, она услышала его голос. «Возможно, я просто не знал, кто я!» Джейн обернулась к нему. «Что ты хочешь этим сказать?» «Ты и Реджина — все, что у меня есть!» Габриэль медленно поднялся по ступенькам, и они оказались лицом к лицу на лестничной площадке. Раньше мне не некому было беспокоиться, некого было терять. Я не знал, что это так страшно. А теперь у меня появилась огромная ахиллесова пята, и я думаю только о том, как бы защитить ее. «Ты не сможешь защитить ее», — возразила Джейн. «Тебе придется с этим жить. Так всегда происходит, когда появляется семья». Для меня она слишком много, значит. Дверь их квартиры внезапно распахнулась, и Анжела высунулась на лестничную клетку. Мне показалось, что я слышу ваши голоса. Джейн обернулась. Здравствуй, мам. Я только что уложила ее спать, так что говорите тише. Как она себя вела? Точности так, как и ты в ее возрасте. Что так плохо? Войдя в квартиру, Джейн удивилась безупречной чистоте. Посуда была вымыта и расставлена по местам, кухонные столики сияли, кружевная скатерть украшала обеденный стол. Откуда взялась такая красота? «Что, поссорились?» — поинтересовалась Анжела. «Я сразу догадалась, стоило мне вас увидеть». Просто у нас был неудачный вечер, вот и все. Джейн сняла пиджак и повесила его в шкаф. Снова повернувшись к матери, она заметила, что взгляд Анжелы застыл на кабуре пистолета. Ты ведь уберешь эту штуку подальше. Я всегда ее убираю. Потому что дети и оружие... Хорошо, хорошо. Джейн отстегнула кобуру и убрала пистолет в ящик. Ей ведь еще и месяца нет. Но она такая же шустрая, как ты. анжело взглянул на Габриэля. Я тебе когда-нибудь рассказывала, что Джейн вытворяла в три года? Мам, ему это совсем не интересно. Очень даже интересно. — возразил Габриэль. Джейм вздохнула. «Это рассказ о зажигалке и шторах гостиной, а еще о пожарной охране Ривера». «Ах, и это!» — всплеснула руками Анжела. «А я и забыла про эту историю». «Может, расскажется мне по дороге?» — предложил Габриэль и потянулся к шкафу за джемпером Анжела. За стеной вдруг раздался победный вопль Реджина, возвещавший о том, что она вовсе не собирается спать. Джин пошла в детскую и взяла ребенка на руки. Когда она вернулась в гостиную, Габриэля с матерью уже не было. Покачивая Реджину на одной руке, она налила в кастрюлю теплой воды, чтобы подогреть бутылочку с молочной смесью. Раздался звонок домофона. «Дженни!» — затрещал голос Анжела. «Пусти меня, пожалуйста, я забыла свои очки». «Поднимайся, мам». Джейн нажала на кнопку и подошла к двери, чтобы передать матери очки. «Я совсем не могу читать без них», — сказала Анжела. Она задержалась на минутку, чтобы чмокнуть внучку в щуку. «Побегу, он уже завел машину». «Пока, мам». Джейн вернулась на кухню в кипящей кастрюле, поставила бутылочку в горячую воду и, пока смесь нагревалась, ходила взад-перед, укачивая плачущую дочь. Снова зазвенел домофон. «Эх, мама, что ты забыла на этот раз?» — подумала она и снова нажала на кнопку домофона. Бутылочка со смесью уже нагрелась, она сонула ее дочери в рот, но та просто выплюнула ее, словно в отвращение. «Чего ты хочешь, малышка?» — раздраженно подумала Джейн, возвращаясь в гостиную средь Джины на руках. «Если бы ты только могла сказать, чего ты хочешь». Джейн открыла дверь, чтобы встретить мать, но на пороге стояла не Анжела.